Глава пятая, часть вторая. Адова компашка смотрится в этом столичном ресторане несколько неуместно, будто суперкар Астон Мартин, припаркованный среди разваливающихся пятиэтажек. Поскольку их социальный статус больше подошёл бы к какому-нибудь более шикарному месту. Ещё одна встреча меньше, чем за одни сутки. Совпадение? Я не успеваю даже подумать об этом. А мама уже воодушевлённо поднимает руку вверх и, улыбаясь, приветственно машет им ладонью. Замечают. Смотрю куда угодно, только не в их сторону. Бросаю взгляд на панорамную стену винной комнаты, где выстроились ровные шеренги бутылок разных форм и размеров, поблёскивающие в свете ярких ламп, встроенных в потолок. Затем считаю зубцы на вилках — закусочной, салатные и обеденной которые находятся слева от моей тарелки. Ловлю своё отражение в высоких отполированных бокалах. Волнение заставляет меня дышать чаще. Предплечья Андрея вздуваются, под тёмно-сливовой тканью рубашки становятся видны напряжённые мышцы. Реакция его тела свидетельствует о том, что четверо мужчин меняют линию своего маршрута и теперь направляются к нашему столику. «Вот так встреча». Женька Дорофеев берёт мамину руку и галантно целует. Её улыбка становится шире. Его голос звучит с теплотой. «Светлана Алексеевна, вы нисколько не изменились и по-прежнему остаётесь очаровательной. Помню, как я влюбился в вас изо всех своих первоклашкинских сил». «Пока они перебрасываются любезностями, я не отрываю глаз от уровня горизонта. Его угол находится на уровне моих глаз» на той высоте, с которой глаза смотрят на объект. А потому как нарочно получается, что я неотрывно смотрю прямо на пах Глеба Воронцова. Должна заметить, что брюки на нём сидят идеально. Когда сбоку слышу несколько приглушённых, не сдержанных «хм» и «кхм» от мужа, то смущённо краснею и откашливаюсь. Чисто инстинктивно поднимаю голову и тут же натыкаюсь на фирменный воронцовский прищур. И взгляд. Острый, пробирающий до самых косточек. Делаю вид, что смотрела на кого угодно и куда угодно, только не на него. Выдерживаю непростой зрительный контакт, глаза в глаза. Ощущения противоречивые. Будто воспоминания проходят по коже и даже под ней, током. Острые, мурашечные. Это электричество напоминает мне, как я боялась Воронцова в школе. А сейчас трудно сказать. лис Лиза, Лиз, ты ещё с нами? Наверное, только с третьего раза слышу, как ко мне обращается мама. Да, да, конечно, отвечаю слишком поспешно. И, наконец, переключаю своё внимание на других присутствующих. Вместо того, чтобы снова прочистить голос лёгким покашливанием, делаю пару глотков воды с лимоном. Сухость в горле пропадает. «Вы виделись вчера на встрече выпускников? Ты не рассказывала». «Времени не было, мам», — произношу я. В этот момент мою руку накрывает ладонь мужа, непроизвольно вздрагиваю. Он лишь слегка сжимает мою кисть, но мне неприятно, потому что за фасадом этого трогательного жеста скрывается предупреждающая подоплёка невидимого давления. Выдернуть неуместно, особенно при посторонних. Да и при своих не стоит. Игнорирую и продолжаю. Ничего особенного. Пожимаю плечами, а потом весело усмехаюсь. Люся Морозова в активных поисках. Она считает, что мужа надо менять каждые пять лет. На нового. Согласно её любопытной теории, за пять лет мужчина приходит в полнейшую негодность. От хорошей жизни у него атрофируются все социально-бытовые навыки, он отъедается и наглеет. А это нервотрёпка и вообще конкретное неудобство, что пагубно влияет на здоровый женский организм. Не могу скрыть улыбку, когда вижу искреннее недоумение на одинаковых лицах близнецов-соколовых. Когда-то они оба пытались оказывать знаки внимания, Людмиле. Сейчас смешно думать, что по прошествии пяти лет... Она запросто могла бы поменять Олега на Игоря или наоборот. У Алисы и Севастьяновой два сына, один из которых Вундеркинд, выпускник престижной начальной школы и победитель Олимпиад. Андрей слушает меня настолько внимательно, будто считает, что в моём ответе найдёт истинную причину удивительных событий, перевернувших вверх дном нашу с ним счастливую жизнь. Желчно хмыкает. «Согласно этой бредовой теории, меня пора менять». «Андрюша, здесь без двойного смысла!» Смеётся мама. Она мягко улыбается ему. «Дескать, ладно уж?» Вместо ответа ей он сдавливает мою ладонь. Сильно. Больно. Невольно дёргаюсь, потом сразу беру себя в руки. Мама продолжает говорить с Женькой и Дорофеевым. К их беседе активно подключаются близнецы Соколовы пока мы с Воронцовым снова смотрим друг на друга. Немая сцена, я и он, посреди переполненного ресторана, а по ощущениям вокруг не единой души. На его щеке слегка дёргается мускул, или, мне кажется, будь проклята, это его холодная сдержанность, при которой малейшее проявление эмоций так потрясает. Глеб Воронцов напоминает мне прибор, фиксирующий сейсмическую активность который мне показывали в Пекине. Когда на нём чуть заметно колебалась стрелка, это означало, за тысячу миль от нас произошло землетрясение, унёсшее около тысячи человеческих жизней. Светлана Алексеевна. Неожиданно начинает он. Остаётся невозмутимым, и только по его голосу, с нажимающими нотками, можно догадаться о его личной заинтересованности. «Вы не против, если Лиза поможет мне наладить контакты с китайцами? Мне позарез нужен специалист направления зарубежной регионоведения, владеющий китайским языком и соображающий в культуре Восточной Азии. Набираю в лёгкие побольше воздуха и медленно выдыхаю?» «Лиза как раз свободна. Маминого одушевления невозможно скрыть». «Ты же не против, Лиз?»